Часть четвертая. Смелые замыслы. Глава первая. Встреча. Москва волновалась. Со дня на день ждали возвращения из казанского похода русского войска. Уже долетела до москвичей весть, что грозная Казань пала. Не станут казанцы нападать на русскую землю, разорять города и села, уводить русских в полон но неизмеримо важнее было сознание огромного усиления Руси, роста ее государственного могущества. «Сильна наша держава!» — с гордостью думали москвичи. «Такого ворога одолела!» Победоносному войску готовилась торжественная встреча. 28 октября 1552 года по городу разнеслась молва. «Царь под Москвой, в тайнинке!» К нему выехал брат Юрий Васильевич и ближние бояре. Толпы народа устремились к деревне Ростокина. Лица москвичей были светлы и веселы. Только дряхлые деды и бабки, не слезавшие из печи, да тяжко больные, оставались в тишине покинутых жилищ. Все дома на пути царского шествия народ заполонил еще ночью. Ни просьбы, ни угрозы хозяев не помогали. Зрители теснились в горницах у маленьких окон, сидели на крышах, воротах и заборах. Деревья ломались под громоздившимися на них людьми. Коротая часы ожидания, народ слушал рассказы о подвигах русского воинства. Передаваясь из уст в уста, рассказы обрастали вымышленными подробностями и больше походили на сказку. «Едут!» — раздался крик в толпе. Глашатые расчищали проход царскому шествию. Народ прижимался к заборам и стенам домов, сбиваясь плотными массами. С великим трудом освобождался коридор, по которому могли пройти в ряд 3-4 лошади. За передовым отрядом войска ехали полководцы. Князь Михаил Воротынский, князь Ромодановский окольничий Алексей Адашев и другие. Но вот показался и сам двадцатидвухлетний царь Иван. Царь кланялся народу направо и налево. Улица гремела приветственными возгласами. Иван ехал на белом коне, облаченный в парадные доспехи. Голову царя украшал шлем Ерихонка превосходной работы. Стан облекала золоченая кольчуга. К седлу был привешен садак, расшитый жемчугом. За царем и воеводами шло войск. Провести всех вернувшихся из похода ратников по тесным улицам Москвы было невозможно. У шествия отобрали несколько тысяч стрельцов и казаков попригляднее одетых и вооруженных. У ворот Сретенского монастыря Шествие остановилось. Здесь царя поджидал митрополит Макарий, знатнейшие князья и бояре. Царь скинул воинские доспехи. Наглядные свидетельство перехода от войны к мирным делам. Думные бояре надели на Ивана Васильевича Парфиру, Вместо шлема возложили на голову шапку мономаха. Царь во главе огромной толпы бояр, дворян и духовенства пешком отправился в Кремль. И лишь когда окончились обряды, унаследованные от дедов, царь мог отправиться проведать царицу Анастасию Романовну и новорожденного младенца, сына Дмитрия. Москвичи веселыми толпами растекались по городу.